165. Не следует удивляться, если некоторые имена не произносятся. Так можно понять различие между мыслью и словом в низших сферах. Мысль не воспринимается, и только звук слова может выдать что-то сокровенное. Потому следует с разбором произносить имена и записывать их, ибо начертание мог быть видимы.